«Итак, вы отбываете?» — резюмировала Лаверна. Они с Бикером сидели в уютной, с мягким освещением, кабинки кабинке бара «Домино» в казино «Три Кости». Другие столики были пусты. В это время большинство посетителей казино находились возле игорных столов. Если кто-то желал выпить, выпивку бы ему доставили в игровой зал. Так что обстановка... как нельзя лучше способствовала спокойной беседе звучала приятная музыка моя работа переезжает на другую планету пожал плечами бикер мне ничего не остается как переехать вместе с ней лаверна повертела в руке бокал позволю этому сомниться сказала она ты можешь уволиться когда пожелаешь и жить дальше припеваючи. И не вздумая отрицать, я навела справки после кое-каких твоих заявлений, так что я прекрасно знаю, каковы твои сбережения. Наличное старой ты не хватит, это понятно, но и страдать без ежемесячной зарплаты ты не станешь. Так что ты преспокойно мог бы остаться здесь, если бы захотел, конечно. «Наверное, хотя Лорелея и не мой идеал места, где бы я мечтал состариться и умереть». Бикер умолк, переждав несколько особенно бравурных аккордов, и продолжал. «Поскольку ты не делаешь тайны из знакомства с моим финансовым положением, то позволь признаться в том, что и я с твоим ознакомился. И у меня такое впечатление...» что тебе также нет резона держаться за свою работодательницу финансового резона уточнила лаверна опустила голову и в упор посмотрела на Бикера. — однако в ближайшее время я этот билетик покупать не намеренно думаю ты понимаешь что я имею в виду бикер да я понимаю что ты имеешь в виду кивнул бикер Но позволь заметить, когда ты действительно захочешь уйти, можно придумать, как это лучше сделать. И как только ты очутишься за пределами станции, исчезнуть тебе будет куда как легче. Ну да, если я буду в восторге от того, что всю оставшуюся жизнь мне придется прятаться. Вздохнула Лаверна и покачала головой. Правду сказать, как раз об этом я бы и мечтала. У меня бы появилось время, чтобы прочесть те книги, которые я еще не успела прочесть, написать что-то свое. Особой любительницей появляться на людях я никогда не была. Но проблема не в этом. Я слишком много знаю. Максина просто так меня не отпустит, даже если бы ее не стало. Твоя осведомленность пугала бы ее преемников. Они боялись бы, что ты выдашь какие-то важные секреты, если они тебя чем-то рассердят. А преемники эти тебе лично ничем обязаны не будут. И потому ни перед чем не остановятся. Бикер наклонился ближе к лаверне и сказал, стараясь, чтобы его голос звучал тише музыки. Но если бы ты... все-таки захотела попытаться, то имей в виду, у моего босса и у космического легиона имеются такие возможности, какими больше никто не располагает, ни один человек. Лаверна долго молчала. Наконец она спросила. — Послушай, а с какой стати шутту ради меня стараться? Но только не уверяй меня в том, что он весь такой из себя добренький и что сделает все, о чем ты его попросишь. Ну, что же касается легиона, то вряд ли я надумаю поступить в него. Я уже не в том возрасте и вообще... Но если хочешь знать, существует такая традиция. Чаще всего в легион поступают люди, мечтающие забыть о своем прошлом. С хитрой усмешкой... — сообщил Лаверни Бикер. Но он откинулся на спинку стула и обозрел прихотливо обставленный зал. Посидев так некоторое время, он снова склонился к столу и заговорил. — По крайней мере, в подразделении, которым командует мой босс. Жилье и питание всегда на уровне самых роскошных гостиниц и ресторанов. И на пенсию — Всегда можно уйти с солидными накоплениями. Правда, работа порой бывает опасна, но ведь к этому тебе не привыкать. — Хватит, — нахмурилась Лаверна. — Ты совсем как сержант и вербовщик. Она, прищурившись, посмотрела на Бикера. — Ты же не серьезно, правда? Бикер самым внимательным образом изучал кончики своих пальцев. «Я всего-навсего предлагаю тебе альтернативу твоему пребыванию здесь, поскольку не хуже тебя, понимаю. Рано или поздно кому-то придет в голову мысль о том, что ты слишком много знаешь. Будучи женщиной умной и с хорошо развитой интуицией, ты наверняка и сама уже прикидывала, как бы тебе смыться, пока это не случилось». И мне так представляется, что сейчас, когда твоя работодательница начинает утрачивать влияние, когда вокруг нее уже кругами вьются стервятники и конкуренты, для ухода не самый плохой момент, но, безусловно, тебе лучше знать. Лаверна повела глазами в одну сторону, потом в другую. Убедившись, что никто ее не услышит, она ответила. — Знаешь, Бикер, вот в этом ты прав. Никаких скоропалительных решений я принимать не стану, но подумать непременно подумаю. — Только не затягивай с этим, — посоветовал ей Бикер. — Нам тут не так долго осталось находиться. — Знаю, — кивнула Лаверна и умолкла. Из динамиков лилась медленная минорная танцевальная мелодия двадцатилетней давности из тех времен, когда они оба были молоды и не ведали, что такое груз ответственности. Когда их беседа восстановилась, они заговорили на другую тему.